Глава 14 Каин сидел в удобном кресле слева от короля Ториана I и веселился, глядя на перепуганную, изумленную Илину. Та явно не ожидала, что облик, который он принял для уничтожения Ширагов, принадлежит Ариману Великому, императору Карха. И сейчас он радовался, что решил сходить на этот бал лично. Увидеть здесь девушку темный бог не ожидал, поэтому ее появление стало невероятно приятным. Придворные тихо вздыхали, улавливая восторг Каина, и бросали на него любопытные взгляды. Люди не могли понять, что происходит. Буквально пару минут назад все мечтали поскорее уйти из зала, но теперь бал показался самым чудесным событием в жизни. Только Илине было недовосторжено в веселье окружающих. Прибыв во дворец, она вначале слегка растерялась, узнав, что в Лаоран прибыла делегация из империи Карх во главе со своим императором для подписания договора о сотрудничестве. Это могло стать непреодолимым препятствием в их плане, и девушка уже собиралась вернуться домой, но Эш предложил хотя бы попробовать. Им ведь требовалось всего-то добыть волос или каплю крови короля. Хранитель даже предложил всех усыпить, но Илина отказалась и попросила, чтобы ее представили правителю. Кивнув, Иштяр повел девушку в сторону очереди придворных, которые выстроились, дабы поперевествовать монарха. Из-за столпотворения Илина не могла рассмотреть императора Аримана. Подпрыгивать или разгонять людей было бы невежливо с ее стороны. Пришлось терпеливо ждать, словно в булочной, пока гости налюбуются на монархов. Наблюдая за придворными, Иллина усмехалась. Все самые именитые семейства Лаорана стремились первыми представить своих незамужних дочерей королю. Хотя на самом деле они хотели показать девиц Ариману, ведь холостой император был очень желанной добычей. В мечтах придворных их дочери уже были, если не женами, то хотя бы любовницами императора. И только Илина жаждала знакомства именно с Тарианом Первым, ведь король показывался людям очень редко. Вереница придворных постепенно поредела, и Илина наконец-то увидела, кто вызвал такой ажиотаж. Сидящий рядом с королем Каен вызвал у девушки приступ паники, отчего она чуть не грохнулась в обморок. Побелев, Илина пошатнулась под удивленным взглядом Иштиара. «Тебе нехорошо?» обеспокоенно спросил хранитель, уже собираясь увести любимую из зала. «Все нормально», — выдохнула она и постаралась унять дрожь в руках. Внезапно Каин прекратил делать вид, что разглядывает толпу, и усмехнулся. В тот же миг Илина почувствовала, что больше не управляет своим телом. Со спокойствием, присущим лишь истинным аристократам, она спокойно двинулась вперед, огибая замешкавшееся перед ними семейство. На такой выпад девушки Иштиар постарался не зашипеть и двинулся следом. Он не понимал, что на нее нашло, и зачем привлекать к себе столько внимания. «Герцог де Круа и его невеста графиня де Гис», — объявил церемонимейстер. Глаза Каина тут же сузились и сверкнули серебром. Окинув внимательным взглядом Эша, темный бог криво усмехнулся. Подобное заявление на королевском балу могло означать, что де Круа решил таки во всеуслышание заявить свои права на невесту. На юной. Шевельнув пальцами, Каин помог Элине сделать идеальный реверанс и даже сказать пару фраз. Та с милой улыбкой сообщила, что невероятно счастлива оказаться во дворце, после чего также уверенно отошла вместе с Сэшем в сторону. Со стороны все выглядело чинно и прилично. Многие провожали девушку восхищенными взглядами особенно Каин, который оценил ее наряд и открытую спину. Зато сама Элина готова была рвать и метать, а все из-за тихого голоса темного бога, раздавшегося в голове. «Ты восхитительна!» Злобно сверкая глазами, девушка без сопротивления двигалась за Эшем. Тот заметил, что происходит что-то непонятное, и быстро вывел ее из зала. Замерев у большой мраморной колонны на веранде, он склонился к Элине, Которая смотрела прямо перед собой и улыбалась, и тихо поинтересовался. Все нормально? Даже более чем неожиданно промурлыкала она в ответ. Переведя взгляд на хранителя, Ирина вдруг зло усмехнулась и протянула, словно сама не своя. Я тут подумала, милый, нам лучше. И тут Илина полыхнула ярким светом, что изумило абсолютно всех, включая Каина, которого выкинула из ее сознания. Иштиар моментально подобрался и начал выплетать заклинание сна, чтобы усыпить девушку, если придется. Он быстро понял, кто мог управлять ее сознанием, и чуть не выругался вслух. «И почему они сразу не предусмотрели возможность вмешательства темного бога?» «Что нам лучше, Эль?» — настороженно поинтересовался Эш, чтобы потянуть время. «Я его убью!» — внезапно прошипела она и послала импульс силы в амулет с блоком полностью отсекая свое сознание от любого вмешательства. Выдохнув с облегчением, хранитель едва сдержался, чтобы не сжать Элину в объятиях, но на них смотрело слишком много глаз, от чего пришлось держать себя в руках. — Что происходит? Мы закругляемся и уходим? — Нет, — рыкнула девушка и тут же тихо добавила. — У нас проблема, которую зовут Каин, и он тут, в зале. — Кто? Эша рефлекторно хотел было оглянуться, но Ирина быстрым движением дернула его на себя и прошептала на ухо. — "Риман Великий. Кстати, он за нами наблюдает. — Твою! — начал был Иштяр, но Ирина его перебила. — Лучше его и по всем родственникам. Лично я сейчас иду совершать государственную измену, на глазах у толпы придворных. Так что панику отставить и помогайте. Бархатный смех Эша окутал окружающих отчего люди переключили все внимание с Элины на него. Положив ладонь на подставленную руку, девушка позволила провести себя обратно в зал, где наткнулась на заинтригованные действиями парочки взгляд серебристых глаз. Каэну стало очень любопытно, что еще умеет Декруа. Ведь сразу понятно, что эта способность управлять смертными при помощи эмоций досталась ему от предка божественного происхождения. Но тут его внимание привлек король, который поднялся с трона, дабы выбрать партнершу для танца, чтобы открыть бал. Точнее, Элина, рванувшая вперед, словно в попытке перехватить Тариана Первого. Это удивило. А девушка поняла, что для подчинения короля ей придется убрать блок. Тихо ругаясь, она отключила амулет и сразу мысленно рявкнула, обращаясь к Кайну. «Только попробуй испортить мне весь план!» В ответ она услышала лишь изумленный смех темного бога, но больше он не пытался ею управлять. В этот момент Ториан уже сделал пару шагов, и Элина, пытаясь подчинить его, увидела невероятное. Королем кто-то уже мастерски управлял. Более того, этот кто-то был весьма искусен, поскольку отсутствовал в зале и использовал подчинение на большом расстоянии. Илина очень разозлилась, что все может сорваться из-за какого-то дурацкого заклинания, которое наложили раньше. Ее взбесило, что они с хранителями разработали такой сложный план ради волоска, а сейчас все рушилось. Поэтому, услышав мысленный вопрос Каина, «Ты чего злишься?» Она зло ему ответила. «Закройся!» И швырнула в короля чистой магии. Каин не знал, как ему реагировать, ни то разозлиться, ни то рассмеяться. Однако, когда в него прилетела волна чистой магии, он понял, что закрыться ему сказали щитами. В спешке бог прикрыл глаза, которые начали светиться. То же самое сделали Эш, Дарион и Лиарин, стоящие за колонной. Слишком уж много силы прилетело от Элины. Безликие, которые стояли недалеко от Каина, пошатнулись и моментально приняли боевую готовность. Гости, находящиеся вблизи трона, ахнули, сами не понимая причины. Тариан хотел было упасть, но Элина не зря столько готовилась, и тут же кинула в него заранее заготовленным заклинанием подчинения. В итоге он прошел мимо блондинки, около которой остановился, чтобы пригласить на танец, и двинулся в сторону Эльки. А сама блонди зашаталась, и на ее платье капнула кровь из носа, отчего девушка закрыла лицо носовым платком и спешно покинула зал. — Ты что творишь? — на грани слышимости прошипела штиар, стискивая ладонь Илины. Улыбайся, к нам идет король, — мысленно проговорила она. — И не шипи. «Мне и так сложно. Лучше магами займись. Они около выхода, но уже подозрительно косятся. Долго удерживать щиты, чтобы они ничего не заметили, я не смогу». Каин ошарашенно моргал, пытаясь прийти в себя. В голове шумело, как с похмелья. Он внезапно понял, что в ближайшие месяца-два никакие маги ему не понадобятся. Сейчас в него прилетело столько энергии, что он, услышав последнюю мысль Илины насчет магов, которыми нужно заняться, просто стер им память и отправил спать. А еще отдал приказ безликим не дергаться и услал в сад особо впечатлительных гостей. Теперь настала очередь Эша изумленно смотреть на Каина и пытаться понять, что тот задумал. Но темный бог больше ничего не сделал, поэтому хранитель успокоился, просто приняв неожиданную помощь. Поняв, что с магами проблем не будет, Эша взял под жесткий контроль эмоции Илины и ее резерв. Это была часть плана, над которой они ломали головы, боясь, что от непомерного использования магии с девушки слетит блок. Дарион тоже не стоял без дела и помогал брату, поддерживая плетение заклинания Ковина. А Каин тем временем с любопытством наблюдал за разворачивающейся картиной. Илина подчинила короля, чтобы потанцевать. Зал заполнила приятные мелодии, и девушка с монархом вышли в центр зала под завистливыми взглядами придворных. Кружась в танце, девушка улыбалась и делала вид, что невероятно польщена, хотя на самом деле старательно пыталась не упасть. Удерживать заклинание подчинения после снятия предыдущего было слишком тяжело. «Слушай, искорка!» — раздался голос Каины в голове, отчего Ирина чуть не споткнулась. «Зачем тебе, король?» «Скучно стало!» — хмыкнула она в ответ. Из-за непомерного напряжения девушке показалось очень смешным все происходящее, а удивление Каина, которое можно было пощупать, так вовсе вызвало желание захохотать в голос. «Вот сделаешь ты из меня, демон знает что, а я даже королевой не была. Обидно». «Не понял. Тебе короны для счастья не хватает?» Темный бог просто обалдел от ее слов. «Как-то он ни разу не задумывался, что не нужна власть». Казалось, что она больше настроена на спасение мира и людей. Это было странно. Он столько времени ломал голову над вопросом, как угодить Илине, что сейчас попросту растерялся. Наверное, поэтому он в недоумении мысленно протянул. «Искорка, если тебе нужна корона, могу сделать тебя императрицей. Ну, или хочешь свадебку быстро с королем вашим оформим, а ты будешь вдовствующей королевой? Чего раньше не сказал то Звонкий смех девушки разнесся по залу в наступившей тишине. Присев в реверансе, она поблагодарила Тариана за танец и подошла обратно к Эшу. Придворные разглядывали Илину со всех сторон и шептались, пытаясь понять, почему король выбрал ее. Дамы с завистью поглядывали на платье девушки, мужчины с восторгом на оголенную спину. И только Каин с хранителями видели, что Илина уже с трудом улыбается и слегка пошатывается от истощения. — Искорка, ты, главное, не переживай и не дергайся, — произнес неожиданно темный бог, поняв, что девушка не справляется с чарами. Илина тут же почувствовала, как он перехватывает у нее нить заклинания подчинения и чуть не упала от облегчения. В этот момент ее за талию подхватил Эш, что вызвало у Каина желание заскрипеть зубами. Но он понимал, что без помощи Илина рискует упасть, поэтому постарался не реагировать. Заметив взгляд темного бога, к парочке подошел Дарион, который мило улыбался и цеплялся за руку хмурого Мариона. Каин моментально расслабился. Раз круани один с Элиной, можно не нервничать. Они точно не смогут заняться ничем предосудительным в компании. Дар громко предложил прогуляться по саду, и темный бог понял, что вся эта компания в курсе, что сделала Элина. К тому же он осознал, что Элину просто пытаются незаметно увезти домой, и улыбнулся. Сейчас это было лучшим решением потому что девушке необходим отдых». Проводив взглядом Илину до выхода из зала, Каин улыбнулся. Он был заинтригован и хотел узнать, зачем она устроила все это представление. А сама девушка в этот миг смотрела на Леорин, выскочившую к ним из-за колонны. Хранители как раз пытались хоть немного привести в чувство Илину, чтобы можно было вывести ее из дворца без лишних проблем. Поэтому появление богини стало для них облегчением. «Если через полчаса вы не покинете дворец, братец узнает о ваших планах абсолютно все. И тут такое начнется!» – произнесла богиня, вливая в девушку энергию и восстанавливая плетение блока. «Советую хватать Эльку и бежать, пока не поздно». «А ты что тут делаешь?» – вдруг зашипел на нее Дарион. «Тебе сказали не высовываться!» «Потом будешь шуметь и делать вид, что ненавидишь меня!» Невозмутимо отмахнулась богиня. «Сейчас есть дела поважнее». «Она права, надо уходить», — прохрипела Илина. Чувствовала девушка себя паршиво, но уже могла самостоятельно стоять на ногах, что радовало. «Мы не можем уйти сейчас, это будет подозрительно», — покачал головой Марион. «Илина только что танцевала с королем. Если сейчас она уйдет, это вызовет волну слухов». Предлагаю вернуться в зал и подождать, пока король уйдет. Вы ведь можете отправить его отсюда?» К слову, Дегис тоже понял, что Илина самым наглым образом подчинила Тариана Первого. Хоть это и вызвало удивление, но ученый уже привык к нестандартным методам девушки. Кивнув, Илина пообещала, что король вместе с Кайном уйдут через несколько минут. Леорин прищурилась, просматривая вероятное будущее, после чего довольно улыбнулась и исчезла а Иштяр повел девушку обратно в зал. «Мы подождем вас тут», — сказал Дар, который отчего-то слишком огорчился, увидев богиню на балу. Илина не стала пока что вдаваться в подробности и разбираться в мотивах поведения хранителя. Сейчас ей предстояло закончить начатое дело и отправить всех властьимущих подальше отсюда. И словно ощутив желание девушки поговорить, Каин вновь заговорил. «Пришла в себя? Что мне с королем-то делать?» «Свадьбу играть будем?» «Уже не хочу», — хмыкнула Илина, поняв, что это чудесная возможность избавиться от всех разом. «Оставь его себе. Мне он не нужен. Слишком старый». Каин в шоке похлопал глазами. До него не сразу дошло, что девушка так шутит из-за усталости. Но в итоге темный бог усмехнулся и усадил короля обратно на трон. Только стоило увидеть Илину, которая вернулась в зал как улыбка сползла с его лица, уступив место беспокойству. Ей срочно необходим был отдых. Магическое истощение — это не шутки. «Тебе вообще балы нравятся? Или ты хочешь пойти домой?» — ненавязчиво поинтересовался Каин. «Мало ли что еще задумала девушка. Вдруг у нее остались какие-то невероятно важные планы на сегодня? У всех свои интересы и увлечения. Вот и Лине, похоже, нравится танцевать с королями и подчинять их. Смертные вообще очень странные. Поэтому Каин решил, что лучше спросить. А вот если Элина захочет еще потанцевать, придется отправить ее отдыхать в принудительном порядке. «Спасибо за помощь», — внезапно ответила девушка, и темный бог улыбнулся, ощутив волну искренней благодарности. «Знаешь, что-то я устала от танцев. Пожалуй, пора уходить». «Отдыхай», — мысленно хмыкнул Каин. «И в ближайшие дни постарайся не применять магию» выгоришь». «Какая чудесная перспектива», — пробормотала в ответ Илина. «Тогда я стану никому не нужна. Можно будет со спокойной совестью уехать в лес и дожить там остаток своих дней». «Не дождешься», — засмеялся Каин. «Теперь куда ты, туда и я. Привыкай». Пока Илина раздумывала над словами темного бога и его обещанием преследовать ее до конца дней, Тот наклонился к королю и вслух предложил поговорить в кабинете. На что тариан Первый со стеклянным взором улыбнулся и поднялся. Король сказал гостям, что дальше они могут развлекаться, после чего удалился в сопровождении императора Аримана Великого. Гости тут же вздохнули свободнее, музыка стала громче, в зале раздался первый громкий смех, и праздник начал набирать обороты. Иштяр вывел Илину в главный холл к порталу для гостей, желающих покинуть дворец и они отправились домой. А вот там хранитель первым делом поднял девушку на руки и поинтересовался. «Обязательно было устраивать такое шоу? Неужели так сложно перехватить плетение подчинения?» Он сразу понял, в чем проблема. Более того, они предполагали, что Ториан находится под воздействием какого-то заклинания. Но вот дальнейшие действия Илины ставили в тупик. Зачем нужно было тратить столько энергии? «Ты просто не видел этого кошмара». Слабо отозвалась она, стараясь не отключиться раньше времени. Такое чувство, что эти чары поддерживала половина населения Лаорана. Помнишь, ты рассказывал мне о коллективных заклинаниях в стиле Блока, который создал Ковин? Вот это было именно оно. Запнувшись на мгновение, Иштиар нахмурился, а после пошел дальше со словами. «В следующий раз не смей подвергать себя опасности. Ты могла просто уйти. Я бы придумал, как достать кровь короля». Было что-то в голосе мужчины такое, от чего Илина поежилась. Они оба понимали, что девушка просто пошла на поводу гордыни и действовала необдуманно. Тяжело вздохнув, она погладила Эша по плечу и тихо произнесла. «Прости». Ничего не ответив, хранитель принес ее в комнату и уложил на кровать. А Каин тем временем вызвал своего слугу и приказал тому занять место Ториана Первого. Слуга хоть и удивился, но не подал вида, молча выполняя приказ. Ему показалось странным желание хозяина занять еще и трон Лаорана. Но Каин видел нечто недоступное безликому. Заклинание подчинения было очень затратным, и держать его на человеке, который уже давно утратил связь с реальностью, было просто глупо. Накинув на короля Стазис, чтобы тот не умер раньше времени, Каин перенес его порталом в подземелье. Свободных камер там еще было полно. Вернуть короля можно будет перед открытием разлома. Таким образом, никто не сможет обвинить Илину в состоянии Тариана I, а король просто тихо умрет своей смертью. В общем, каждый получил от этого вечера все, на что рассчитывал. Илина добыла кровь монарха и теперь смотрела очередное видение, посланное миром, где Крис становится королем. Иштяр смог вернуть любимую живой домой и убедить ее не совершать больше необдуманных поступков. Леорин предотвратила катастрофу вселенского масштаба. Дарион своей грубостью уберег неугомонную богиню от гнева Каина. Сам темный бог повеселился от души и пообщался с Элиной. И даже Марион радовался, ощутив причастность к происходящим событиям. Идиллия. Но был и тот, для кого этот вечер ознаменовался как начало конца. В храме Единого, на полу своего кабинета, Едва дыша лежал Иридан Пресветлый. То, что откат от заклинания подчинения его не убил, было настоящим чудом. А вот в том, что вскоре его безраздельному правлению королевством придет конец, он не сомневался. «Лучше б я сдох», — прошептал Иридан, скривившись от очередного приступа боли.